Битва при Исе Войска разминулись. Дарий прошел через горный хребет и спустился к морю, к цветущему килийскому городу Иссу, стоящему на Исском заливе. Здесь побережье делает крутой изгиб и уходит дальше, к Финикии. Дарий занял Исс, и тут он услышал удивительное донесение. «Александр уже был здесь». Оставил своих больных и раненых воинов, а сам пошел через горы, чтобы встретиться с тобой. Чтобы встретиться со мной или убежать от меня? Мысль, что он упустил македонянина, привела Дарья в ярость. Дарья спустился к морю одним ущельем, а македонянин прошел вверх через горы другим ущельем. «Он не убежал от тебя, царь», — уверял Дарья Аминта, сын Антиоха. Он сам ищет тебя, чтобы сразиться. Вернись на равнину, и тогда ты победишь Александра. Но Дарий не хотел слушать Аминту, о чем он говорит, когда есть ясного, что македонянин убегает от него. Дарий тут же приказал изувечить и казнить оставленных в лагере беспомощных больных македонян, которые даже меча в руках держать не могли, чтобы защитить себя. «Казните всех!» — приказал Дарий. Одного оставьте в живых. Покажите ему наше войско и пошлите его, изувеченного, к Александру. Пусть он расскажет своему царю о том, что видел здесь, и пусть его царь знает, чего ему ждать». На следующий день Дарий с войском прошел к реке Пинару. Войску нужна была вода. Около шестисот тысяч всадников и пехоты сгрудились на узкой Приморской долине, отгороженной от внутренних земель, Обрывистым и крутыми горами тавра. Александр, когда ему сказали, что Дарий у него в тылу онемел от изумления. В первое мгновение он внутренне содрогнулся. Дарья отрезал его от побережья, отрезал от всех путей на родину, откуда в трудный час могла бы прийти помощь. Дарий окружил его. Конец. Но быстрая мысль тут же осветила происшедшая совсем другим светом. Дарий покинул выгодную для него Ассирийскую равнину и забрался в тесный гористый угол. Теперь его войскам негде развернуться. Дарий сделал именно то, чего так горячо хотел Александр, на что он даже надеяться не смел. Опасаясь, что Дарий поймет свою ошибку и уйдет обратно на равнину, Александр немедля повернул к Ису. Он боялся верить этой удаче. А вдруг не успеет захватить Дарья, вдруг он уже ушел оттуда? Чтобы удостовериться, что персы действительно стоят у Иса, Александр послал вперед легкий отряд. «Найдите какое-нибудь судно или сколотите плод, все равно, и незаметно с моря поглядите, там ли еще Дарий». Расторопные посланцы вернулись очень скоро. «Дарий стоит под Исом, вся долина Пинара занята персами». «У Александра». Сверкнули глаза. «Клянусь Зевсом, он у меня в руках!» Прежде чем выступить, Александр приказал хорошенько накормить войско. Небольшой отряд он отправил смотреть дорогу, ту, по которой они только что поднялись, и по которой теперь будут спускаться. Он велел проверить, нет ли там засады. Засады не было. Ночью македоняне вступили в ущелье. Они шли обратно вниз, к Иссу. Перед утром Александр остановил войско. И дал отдохнуть. Усталые люди повалились тут же на скалах и проспали остаток ночей. На рассвете, освеженный отдыхом и сном, македоняне спустились в долину. Выйдя из теснин, Александр развернул войско широким фронтом. Армия шла, занимая всю прибрежную полосу от линии гор до кромки моря. Увидев вдали сверкание персидских копий, Александр остановил войско. Так между горами и морем на узкой прибрежной полосе у Иского залива две армии снова встали друг против друга. Наступил решающий час, и, как всегда, перед большой битвой Александр обратился к своим воинам с речью. Суровый и торжественный в своих блестящих доспехах и в боевом шлеме царь встал перед войском. Македоняне, помните о вашей древней славе, Вы, которые всегда были победителями, будете сражаться с теми, кого всегда побеждали. Сам Зевс вложил Дарью мысль запереть свою армию в Теснину, где македонянам вполне хватит места развернуть пехоту, а персам их большое войско окажется бесполезным. Вы, прошедшие с победой по стольким странам, покорите персов. Берегите вашу славу. «Мы сбережем нашу славу!» Грянули в ответ македоняне. «Мы сбережем славу Македонии!» Александр обернулся к отрядам элинских городов. «Помните, Элины, что война против Эллады была начата персами по дерзости Дария I, а затем и Ксеркса, который требовал от вас земли и воды, чтобы не оставить вам ни глотка в ваших реках, ни куска хлеба, В ваших домах. Дважды были разрушены, сожжены Линские храмы. Дважды осаждались ваши города. Нарушались все божественные и человеческие законы. Помните, Эллины, вы пришли отомстить за Элладу. «Отомстим за Элладу!» Ответили дружно Эллины. Александр подъехал к отрядам эллирийцев и врагийцев. Зная, что они пошли с ним в Азию с надеждой захватить побольше сокровищ, он сказал им. Храбрые воины, смотрите на вражеское войско, сверкающее с золотом и пурпуром. Они не оружие несут на себе, а добычу вашу. Нападите на них со всей отвагой, отнимите у них золото, обменяйте свои голые холодные скалы на их богатые поля и луга. Так ловко и безошибочно находя пути к сердцу каждого, Александр воспламенил армию. Военачальники бросились к царю пожать ему руку, сказать ему о своей преданности. Войска кричали и требовали, чтобы он немедленно вел их в сражение. Посмотрев, как стоят войска ударя, Александр несколько изменил свой строй, чтобы уравновесить силы, и, убедившись, что воины его готовы к сражению, выехал вперед на своем букефале, и повел войско в бой. Дарий не тронулся с места. По персидскому обычаю он стоял на высокой царской колеснице посреди строя. Дарий хорошо видел армию Александра, она была невелика. И все-таки, когда царь Македонский двинул свою фалангу, сердце у Дария дрогнуло. Фалангиты, блестясь щитами, медленно, мерным шагом приближались к нему. Дарий видел, что Александр, подняв руку, сдерживает их. Все время сдерживает. Фаланга надвигалась, как что-то неотвратимое. Это действовало на нервы, это грозило неизбежной бедой, это было невыносимо. Хотелось отпрянуть, бежать от того, что шло на него. Дарий чуть не крикнул, чтобы гнали коней. Но опомнился. Между ним и Александром стояли густые ряды его персидских воинов. Македоняне приблизились к персам на полет стрелы. Персы сразу подняли дикий, нестройный крик. Македоняне тоже закричали, громыхнув щитами, и в тот же момент Александр перестав сдерживать фалангу, бросился к реке, а за ним ринулось и войско. Дарий махнул рукой, персидская конница пошла на македонян, началась битва. Войска столкнулись и смешались в тесноте узкой долины. Они так сгрудились, что войны не могли размахнуться копьем, били мечами. Сталкиваясь, гудели щиты, раненым было невозможно уйти от сражения. Впереди враг, сзади тесные ряды своих, и они дрались до последнего дыхания. Меч Александра взлетел, как молния. Он видел Дарья, видел, как этот чернобородый, сверкающий тяре, человек машет рукой и яростно кричит, посылая своих воинов в атаку. Он видел Дарья и, расчищая мечом кровавый путь, рванулся к нему. Могучий перс Аксафор, брат Дарья, понял, что делает Александр. Аксафор бросился на защиту царя. Он поставил свою конницу перед его колесницей. Он был силен и отважен. Македоняне падали под его ударами. Его конница стояла стеной. Но левое крыло персидского войска уже сломалось, не выдерживая рукопашной схватки. В это время у македонян разорвалась линия фронта. Эллинские наемники Дарья, увидев это, бросились туда, надеясь бить и смешать македонские ряды. Наемники старались спихнуть македонян в реку. Македоняне не отступали, но, что есть сил, пробивались на берег. Александр поспешил на помощь своим. Они дрались и в реке, и на берегу. Битва была свирепой, яростной, полной ненависти. Дарий еще надеялся на победу. Его конница перешла реку и сражалась с исалийской конницей Александра. Аксафр еще боролся. Но Александр, отбросив наемников, снова подступил к отряду Аксафра. Он со своей фалангой вломился в самую гущу его конницы. В свалке кто-то ударил царя кинжалом в бедро, но он только вздрогнул, не опуская меча. Дарий... С ужасом смотрел, как падают с коней один за другим его защитники, его самые славные полководцы. Уже горы мертвых воинов лежат вокруг его колесницы. Еще дерется Атизи, еще держится Реомифр, но македоняне уже достают копьями коней в его колеснице. Кони бесятся от боли, рвутся из упряжки. А македонян все больше и все больше становится, и они все ближе. Они уже смотрят издали в глаза друг друга. И македонянин видит, как плетнеет, как растерянно оглядывается вокруг персидский царь, ища спасения. А где спасение? Вот окровавленный падает с коня Реомифр. Уже лежит под копытами конницы Атизий. От удара мечом по голове валится правитель Египта. Стабак. Александр близко, он пробивается к Дарию, неотвратимо, как сама смерть. Его жестокие глаза светятся, как острия копий. Дарий не выдержал. В ужасе забыв о своем царском величии, он сам схватил вожжи и погнал к квадригу. Колесница, перекатываясь через груды мертвых тел, кренясь то в одну сторону, то в другую... Прокладывала себе путь. дари как безумный, гнал коней по узкому побережью залива. Только уйти из рук македонянина, только вырваться, спастись. Царь бежал. А вслед за ним бежало его огромное войско. Персы бежали, не оглядываясь. Сначала всей массой, потом одни бросились по дороге, ведущей в Персию, другие спешили укрыться в горах. Персидские всадники не могли уйти от фессалийской конницы, они были скованы своими тяжелыми пластинчатыми панцирями и в бегстве были так же медлительны, как и в битве. Спасаясь от фессалийцев, персидская конница смешалась на узких дорогах со своей бегущей пехотой, и пехотинцы с воплями погибали под копытами коней беззащитно и бесполезно. Александр видел, как, сверкая золотом, быстро удаляется колесница персидского царя. Однако... Еще дрались у Пинара наемники Дарья. Еще не закончилась битва. Но как только последние персидские отряды были отброшены и фронт сломлен, Александр ринулся в погоню за убегающим персидским царем. Дарья мчался по долине, подымая тучу пыли и песка. Он слышал за своей спиной шум бегущего войска. Он промчался мимо своего лагеря. Нельзя было промедлить ни часа. Колесницу кидало то в ямы, то на бугры. то завалило в расщелину. Окровавленные, израненные в бою лошади выбивались из сил. Но долина кончилась. Горы заступили дорогу. Колесница остановилась. Дарий готов был кричать от отчаяния. Наконец, кто-то из его, небольшой свиты, догадался дать ему верхового коня. Дарий сбросил свой тяжелый, раззолоченный плащ и разукрашенную тиару, швырнул в колесницу ненужный ему Вооружение лук и щит, и, вскочив на лошадь, исчез в горах вместе со своей свитой. Александр гнался за Дарием, как хищник, волк гонится за оленем. Словно буря, широко захватившая всю долину, вместе с ним неслась конница царских Этеров. «Царь! Лагерь Дария, «Вижу, Дарья там нет!» И снова топот копыт пыль коней. «Царь! Колесница Дария. «Вижу, она пуста!» И дальше, дальше, через холмы, через расщелины, через каменистые, протянувшиеся к морю лапы гор. Ночная тьма, упавшая на землю, остановила погоню. Словно Зевс устал смотреть на безумие людей и заставил Александра повернуть коня. Дарий бежал. Так закончилась и эта великая битва, битва при Иссе. окончательно уничтожившее могущество персидского государства. Александр ушел тогда 24 четвертый год.